«Брезгуешь мышей ловить, так хоть бы припугнула!» Кошка виновата мяукнула и вспрыгнула к нему на колени. Он снова отстранил ее, чтобы стащить через голову разорванную, залитую кровью рубашку. Кровь натекла и в штаны, запекшись в паху под левым бедром. Он придирчиво осмотрел бок, но белюсая нитка шрама ничем не отличалась от десятка предыдущих. Черная кошка умывалась,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 Но поесть надо было обязательно. «Дариша!» – тихо позвал он. Кошка тут же обернулась и вопросительно мяукнула. Он кинул в ее миску, стоящую у печи, маленький кусочек мяса. Кошка долго вертелась на подоконнике, примериваясь к прыжку. Легонькой поджарая, она, тем не менее, двигалась неуклюже. Излишне осторожничала и частенько падала во сне на пол со своего любимого места на полке с тряпьем и шкурами.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 Он едва удержался, чтобы не расхохотаться. Нашла порчу. Мало ли у кого руки растяпистые, я и сам давичи горшок расколотил. Она забавно хихикнула, прикрывая рот ладошкой, и тут же снова взгрустнула. «Да я и раньше горшки и ложки роняла, и беды в том большой не видела. А как стали пшеничку жать, Анна на поле залом и обнаружился». Он весь обратился в вслух. «И что после того изменилось?»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 «Как что?» – неподдельно удивилась она. «Примета дурная. Значит, помрет кто-то в скорости». «Пороги у вас высокие?» «Высокие. обычные жабе нипочем не влезть». «А это что, необычное «Ее мажана наслала». С благоговейным ужасом прошептала девушка, повторяя отвращающий зло знак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 Отрезал он, и дверь распахнулась сама собой, призывая гостю покинуть неприветливый дом. Перечить ведьмарю она не посмела и уже не увидела, как его вырвало-то кинуть бадьей, к которой он метнулся сразу после ее ухода. Утром Олеся пришла снова. Принесла безупречно выстиранную, откатанную, зашитую рубаху, с поклоном положила ее на лавку и отступила к дверям. Наивная дуреха. Если он впрямь задумал, что недоброе, достанет и за версту. «А иначе зачем?» Пряча глаза, девушка жалобным глазком попросила. «Только тете не говорите. Она меня в усмерть заругает, если узнает, что я к вашей одежи прикасалась». «Делать мне больше нечего», — проворчал он, натягивая рубаху. «Вот привязалась, малохольная. Теперь уже и отнекиваться неловко. Придется идти к ней домой, искать порчу». Кошка вертелась под ногами, требовательными мяуча, но кормить ее было нечем. Мясо они вчера доели, а молоком Дариша не в пример деревенским мурком брезговала. Не забыть купить рыбу мальчишек, наказал он себе. Селянские ребята частенько тянули бредень по узкой речушке, крупную выбирали, а мелочи выбрасывали на расплод, или продавали кому на уху. Черная кошка ведьмаря была притчей в языцах, пожалуй, даже больше, чем он сам. Ходили слухи, что он покупает для нее парное мясо, висельников, разумеется, а даже говядину. Где это слыхано переводить мясо на кошку, когда малолетки, бывает, мрут от голода в особенно суровые зимы? Она терпеливо ждала, пока он оденется. Украдка разглядывала его, он чуял затылком. Селяне считали, что густые усы и окладистая борода защищают их от сглаза, а кроме того означают ум, жизненную силу и достаток.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 Скорее наложит на себя руки, чем прикоснется к ведьмарю. «И кто ж тебе мои подмоги искать присоветовал? Подружки или родители?» Спросил он. «Нет у меня подружек», вздохнула она. «Я глупенькая, им со мной не интересно. И родителей давно нету. Сирота я у родичей живу. Сама идти надумала». Девушка присела на корточки и осторожно погладила кошку по спине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 На себя, что пригласил, и на нее, что пошла. Нечего и там делать, и не что смотреть, чего увязалась. Кто ее так напугал, что предпочла тетке и подружкам общество звероватого ведьмаря? Девушка, осмелев, крутила головой по сторонам, любой с осенним лесом. Он же неотрывно глядел под ноги. Кровь на листьях успела высохнуть, потемнеть, и он терпеливо нагибался подбирая запятнанные листья, где только замечал, и складывал в котомку, чтобы потом сжечь. «А мне иной раз сдается, все-все понимаю», серьезно сказала Олеся. «Вот собака залаяла, дядя идет во двор проверить, а я без того знаю. Сосед по улице прошел, через забор отскоки глянул, брас обрехнул для страстки». «Бывает», равнодушно отозвался он. «Дядя тоже не верит», вздохнула она. «Дядя родной, кровный?» «Да, по матушке». «Не обижает он тебя?» «Что ты, батюшка?» – оторопела она. «У них с тетей своих детей нет, так они меня доченькой называют. Приданая богатая дают, корову стельную, земли пахтные две десятины. А может, и все три?» «И что? соскался охотник?» – хмыкнул он. Олеся мило покраснела. «Сыскался?» – «Сыскался?» – прошептала она.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 – А нет, другие у тебя есть? – спросил он. – Откуда? – неподдельно удивилась она. Он пожал плечами. – Мало ли откуда. Женихов и подружек не отбивала? Может, хвалилась чем? Да позавидовали. Она надолго задумалась, потом решительно покачала головой. – Нет. – Ну ладно. – буркнул он, прекращая расспросы. – Я вось на месте сумеет разобраться, кому и чем не угодила доверчивая дуреха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 И так округлила глаза, что ему стало неловко. «И вправду бают колдун!» – растерянно прошептала она. «А то не знала, к кому шла!» – огрызнулся он, невесть почему, обидевшись на эту бестолковую девку. «Батюшка ведьмаль, прости!» – опомнившись, замолилась она. «Не серчай на меня неразумную!»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 кузовке за отцовскими плечами прикатывались по дну несколько бровичков и волнушек. Отец и сын только что зашли в лес, немного порыскали на опушке, но кто-то побывал там до преж... их заправ все годные грибы и тщательно укрыв мхом червивое крошево, чтобы родились в будущем году. В лесу грибы попадались чаще, но все больше отцу. Ребенок остерегался отходить далеко от взрослого,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 что такие большие грибы всегда червивые, брать их не стоит. Шибать и топтать тоже. Дед Гаюн может обидеться за неуважение к его дарам и в следующий раз не одарит человека ни единым грибом. Мальчик слушал, испуганно озирался по сторонам. Оно, как лесной духов, правда разгневался за напрасно сорванный гриб. Возьмет да и нашлет на них медведя, аль волка. Но отец бережно прикопал гриб и пошел дальше, «Не опасайся, Гаюна!» Ребенок снова осмелел. Уж со следующим-то грибом он не оплошает. Рыжий пес, засидевшийся на цепи, все не мог нарадоваться свободе. Он звонко облаял белку, скупо помочился у брошенной лиси норы, поднял в воздух столб листьев, разгребая гнездо полевок, и теперь со свистом втягивал в воздух чуткими ноздрями, наполовину уйдя головой в открытую яму. Мальчик потянул пса заувлечённо в виляющий хвост и, когда тот недоумённо оглянулся, серьёзно приказал «Ищи гриб!». Пёс вкусно чихнул, глядя на маленького хозяина умными смеющимися глазами. Из жарко дышащей пасти на викрень свисал перепачканный землёй язык. «Глупый!» – важно сказал мальчик и, оглянувшись, побежал догонять ушедшего вперёд отца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 Но ей никого не удалось провести. Всевидящие и слышащие бабки уже громко передавали друг другу на глуховатое ухо. Мол, нечисто у претечей на подворье. Ох, нечисто! Неспроста сиротка ихняя за ведьмарем увязалась. А чем она с неклюдом расплачиваться будет, сказ особый? Тут уж бабки обменивались самыми немысливыми догадками. Он оглянулся. Олесины щеки горели, как два пиона. «Иди сюда!» — подозвал он. «Поздно уже таится, а пустобрехов слушать и вовсе не след». Она послушно нагнала его, машинально протянула узкую ладошку и тут же оттернула, хотя он вовсе не собирался брать ее за руку. «Вот наш дом, батюшка-ведьмарь!» он охотом окинул взглядом недавно подновленный плетень, добротную избу с петушком над крышей. Чисто выметенный двор. Родичи твои где? На ярмарку поехали. Раньше вечер не обернуться. Добро. Ну, показывай свой сглаз. Олеся, торопливо упав на колени, пошарила под крыльцом и выудила завернутый в тряпицу залом. Три ржаных стебля, скрученных по всей длине и завязанных узлом под самыми колосьями. Ведьмарь еще не прикоснулся к ним, а уже понял. В заломе нет силы.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 Счастье еще, что только шутки. Он не сказал ей, что хранить под крыльцом настоящие заломы, зазывать беду уже в дом. и что сыскал потайное местечко, дуреха. — Ты кому-нибудь рассказывала о заломе? — спросил он. — Жениху! — прошептала она, опуская сызного набрякшие слезами глаза. Пальцы бездумно отряхивали платье перепачканные на коленях землей и мелкими щепками. — Зря! — коротко бросил он.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 Бестолковая курица вывернулась из-под ног и оголтела квохча, перемахнула через плетень в огород. Олеся метнулась было ее выгонять, но ведмарь по-хозяйски сноровистая отпер хлев, и девушке ничего не оставалось, как войти туда вместе с ним. Коровы и овечки сейчас бродили в общем деревенском стаде, где-то на пойменных лугах, и лишь больной козел недоверчиво уставился на вошедшего, на всякий случай попятившись в угол тесного закутка.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 на треть лезвия, заглоченной узкой щелью, пересекавший потемневший от дождей спил. Пес зарычал еще громче, настороженно озираясь по сторонам. Рыжий хвост сам собой прижался к животу, зад просел, как у перепуганного щенка, по недомыслию забредшего на территорию большой злой собаки. Мальчик схватился за нож обеими руками, попухтел подергал, влез на пень, уперся ногами.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 Рыжий пёс, дрожа как натянутая струна, коротко взвыл, но не тронулся с места. Ворон подпрыгнул, развернул крылья, чёрные когтистые лапы на лету подхватили нож за рукоять. Обременённый тяжкой ножей ворон с трудом набрал высоту, поднялся над лесом и полетел прочь. Пролетая над болотом, он разжал когти. Когда отец Привлеченный с тошным собачьим лаем нашел сына, тот уже не мог плакать в голос, беззвучно разевал рот, размазывая по лицу слезы. Испуганный мужчина подхватил ребенка на руки, торопливо ощупал сдрагивающие от плача тельце. Если не считать опухшей шеи с уродливой синюшной полосой посередине, мальчик был цел и невредим. Хода бедно его удалось успокоить и расспросить. О же, как ни странно, ребенок забыл напрочь,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 След пробежавшего утром зайца, дымок костра, принесённый сапушки, въедливый дух переползшего дорогу лжа, почти неслышный аромат усыхающего к зиме земляничника, переплетённый с отдушкой мокрых перьев, затаившегося в нём перепела. Он не удержался, свернул с тропы и сунул в морду под грифку пожёхлой травы и земляничных листьев. Зъерошенная птица мрачно сверлила его круглыми бусинками глаз –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 А уж рождение ребёнка, свадьба или похороны становится всеобщим достоянием. И потому, чтобы собрать вокруг себя толпу, вовсе не обязательно колотить в била кричать истошным голосом, стучаться в двери. Достаточно вернуться из леса бегом, без кузовка с зарёванным ребёнком на исцарапанных ветками руках. «Это всё он! Лишь очихов выкормыш!» Кричал мужчина, поднимая мальчика вверх, чтобы все видели наливающийся синяк на шее. Прибежала мать, выхватила сынишку и, прижав к груди, надрывно заголосила. «Витятка ты моё ненаглядное! Да кто ж на тебя ребенка безвинного руку поднять осмелился? Отдайте мне сюда этого злодея, я ж ему живо глаза повыцарапаю!»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 но не женаты еще парень и девушка, укрывшаяся от праведного гнева родителей. А то и сами родители, уставшие таиться за ненадежными занавесями от любопытства повзрослевших детей. Да мало ли у кого кровь взыграет. Он так и пробежал бы мимо, улыбаясь про себя, как вдруг возня прекратилась, и он услышал мужской голос, со смешком говоривший. «Она, конечно, дуреха-дурехой!»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 Двухголосый смех, шуточные вскрики «Уйди, окаянный, не трожь, не купил!» Потом все улеглось, и мужской голос продолжил «Одного, хорошо двух родит, и сам в могилу сойдет, а я тебя в жены возьму» «Да ну брось, кабель блудливый!» Недоверчиво рассмеялась женщина «Еще первую жену сосвета не сжил? Да что там, толком не сосватал, а ко второй руки тянет»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 Когда светловолосый мальчик подрастёт и войдет в силу, полюсу снова разнессябо торжествующий воволадлака. Ведьмар чуть слышно вздохнув, быстро вскинул глаза на угрожавшего ему человека. В его взгляде не было злости, только сожаление, досада и безграничная усталость. А и завораживал он своение умолимостью.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 Независимой, своенравной кошкой, вольно уйти в любой момент, но терпеливо дремлющий на полке в ожидании хозяина, чтобы, дождавшись, когда он придет, поест и ляжет, в темноте слышно вспрыгнуть на кровать, притулиться на груди, обогреть, приласкаться, ни о чем не расспрашивая, выслушать, если он захочет рассказать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 «Точно, он волкодлак и есть. Кому ж быть, как не ему сельчань «Сельчане-то все на виду, а он, как берюк, из лесу неделями не вылазит. Что ему волком перекинуться?» Олеся, решительно работая локтями, выбилась в передние ряды и звонким, вздрагивающим от волнения голосом перекрыла шум толпы. неправда ваши дяденьки! Как вам не стыдно человека за глаза оговаривать?» «Да я сама этого волкодлака видела! В гае на полянке лежит, Весь, как есть, мечом порубленный! Хотите, сходим и глянем!» Девушку поддержал седой какой-нибудь старичок, Опиравшийся на узловатую необструганную клюку. «Дело, дитятка, говоришь, Не гоже звериное обличье в вину ставить, Ино и в человечьем почище зверя будет!» «Борон птица мудрая!»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 переворотень на взвешивал чуть жизни не лишил и засущей безделицы позавидовал что меня бабы любят а его пекельника нет неправда вырвалась у поражной алиси не слушайте его он все врет не так дело было он сам меня убить хотел а кого слушать то тебя что ли подступился к ней жених заставя шатнуться в Уж больно страшным показалось его заляпанное кровью искаженное мстительной злобое лицо. «Ты же дурочка! Блаженная! Кому ты нужна? Кто у тебя руки марать станет? Волкодлак и тот побрезговал!» «Он не волкодлак!» — топнула ногой Олеся, и злые слезы помимо воли брызнули с синих глаз. «Пойдемте, докажу!» «А что? Исходим!» — пробасил кто-то из толпы.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 Труп лежал на том же месте, Расклеванный вороньем И обгрызанный лесой до неузнаваемости. На неловко подвернутой правой руке Поблескивал широкий бронзовый перстень печатка С семилучевой звездой. «Лавушник Сидор! Из лозняков!» Зашептались и завсхлипывали бабы. «Да чего ж хороший человек был! В жизни никого не обвесит, не обсчитает!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 Вступился за Олесью дядин свояк. «Если уж колдун диким зверем обернуться сподобился, что ему стоит глаза человеку отвести?» «Неправда!» — срывающимся голосом запротестовала девушка. «Ничего он мне не отводил! Этот ваш лавушник, между прочим, жену до самогубства довел, а после того родное дитя видеть не захотел, родичем подкинул. И собаки у него на лабазе страшенные, но людей почем зря кидаются!»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 Сидела на подоконнике, изредка шевеля кончиком хвоста, и ждала, глядя в следяное окошко. Ждала впервые не его. Она навсегда попрощалась с ним еще утром, точно зная, что вечером свидиться не доведется. Кошка чутко шевельнула ушами. Она любила смотреть и слушать, как падают листья, особенно теперь, когда осень года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 «Ну, что тебе еще от меня надо?» Хрипло спросил он, садясь и протирая застанные глаза. «Там тебя жечь пошли!» Выдохнула она, сгибаясь в вынужденном поклоне. Не ему колотье в пояснице. Только листья прыснули в стороны. Олеся так и не поняла, человек или волк подорвался с места, подхлестнутый недоброй вестью. «Кошка!» запоздало вспомнила она.